Утро я встретил на пике сил, правда настроение после вчерашнего разговора было слегка подпорчено. Это просто порыв. Прости, Матвей, что использовала тебя. Черт, ну кто так говорит? Тем более после такого чудного вечера и бурного секса. Ты нравишься Анне, и я не хочу стоять у вас на пути. Да, так себе пояснение. Ну да ладно. Зато прогулка вышла забавной. После того, как мы, э, э, в общем, как обычно вечером, я направился за Аней, чтобы проводить домой, девушка обрадовалась моему приходу, да и мне тоже было приятно ее видеть. А на обратном пути во дворе нам повстречалась та самая компашка г о п н и к о в которых мне довелось раскидать относительно недавно. Но самое интересное заключалось в том, что никто из них не сказал ни слова. Они просто умолкли, когда мы проходили мимо, проводили хмурыми взглядами, а потом просто встали и ушли. Неплохо ты их так шуганул, сказал Брай, когда мы вошли в лифт. Теперь в этом доме будет хоть немного чище. Ну, а на утро меня ждал шикарный завтрак: омлет с ветчиной. Но больше всего порадовали веселые лица дам, приютивших меня. И мать, и дочь буквально таки светились р а д о с т ь ю Даже не буду ничего комментировать. Пробормотал под ногами Брай, за что я был ему благодарен. Честно скажу, мне очень хотелось провести с ними весь день. Но Аня вновь отправилась на учебу и подработку, а Света к себе в кондитерскую. Я же снова направился к приюту, следовало до конца узнать, что произошло с младшим братом Васильченко, почему и куда он пропал. Перенестись из одной части города в другую я не мог, подобная магия работала только если вернуться в академию, а уже оттуда куда-то в реальном мире. Но светиться в учебном заведении я не хотел, поэтому пришлось как обычному человеку ехать на трамвае. А потом еще на трамвае и топать пешочком. Но по итогу я все же добрался до места назначения без всяких курьезов. Правда недалеко от ворот приметил знакомую фигуру и ринулся с компанией в густой кустарник, что р о з а вдоль дороги. Твою мать, он здесь! – прохрипел Брай. Можно я все же откушу ему яйца? Самому-то не противно будет, – усмехнулся в ответ. Да, ты прав, согласился пес, но на этом не успокоился. Тогда пятку отгрызу. Фу, даже я не такая извращенная, протянула Айка. Нет, ковригина трогать нельзя, произнес я, осторожно наблюдая за магом из укрытия. Никто не должен знать, что мы здесь. Ага, это проехавшись по всему городу у всех на глазах? Скептически хмыкнул Брай. Вот именно, кто будет следить за обычным человеком? Я ведь магии не отсвечивал. Хм, тоже логично. В общем, я посмотрел в сторону. У нас только один путь: пробраться незаметными к той наре. Спасибо, Кэп. Недовольно пробормотал Брай. И как это сделать? Здесь же поля вокруг, мы видны как на ладони. Я и Айка, да. Но ты сможешь прошмыгнуть, а там попросить нашего друга как-нибудь отвлечь настоятельницу и этого выродка. Ох, и снова все самое важное ложится на мои плечи. Брай, да бегу уже, бегу! И такса понеслась вперед, скрывшись в невысокой траве. Хоть какая-то от него польза, пожала плечами Айка, наблюдая за т о н к о й л и н и е й с к о л ь з я щ е й по зеленому полю. Я не стал комментировать, понимая, что по сути она права. Вот только какая тогда от нее польза? Через пару минут ожидания за забором послышался какой-то шум, и я ощутил слабые магические импульсы. Они были похожи на круги на воде, расплывающиеся в воздухе и ощутимые только для таких, как я. Настоятельница и Кавригин встрепенулись и скрылись за калиткой. Я же не теряя ни секунды помчался к забору, где нас должны были уже поджидать. Ибрай не подвел. Уже подбегая заметил, что он сидит смирно, словно сторожевая собака, а рядом тот самый мальчонка. Но что-то меня тут же насторожило. Что случилось? спросил я, разглядев на его теле синяки и с садины. Да ничего страшного, весело отмахнулся он, но тут же скривился. Просто настоятельницы не любят, когда мы нарушаем запреты. Тебя поймали? Ну, он уклонился от ответа. Я привык, поэтому и хочу рассказать вам все, что знаю. Твою заногу! Тихо выругался я, садясь на землю. Для начала давай хотя бы представимся. Меня зовут Матвей. Я протянул руку. Лёшка, мальчишка, крепко пожал мою ладонь. Рад знакомству. заимно добродушно улыбнулся я ладно теперь рассказывай ага кивнул он и набрал полную грудь воздуха будто готовился нырнуть под воду мы же вчера остановились на том что Сема начал убегать из приюта убегать ну да сказал Лёшка у нас была лазейка вон там он ткнул пальцем куда-то в сторону но потом про неё узнали тогда-то и Поежился, видимо, вспомнил очередные побои. Но Семка всегда возвращался. Он говорил, что хотел узнать, что случилось с братом, почему о нем самом никто не вспомнил. Даже в академию наведаться хотел. Патрульных нашел, но его послали лесом. Почесал макушку. Поймите, Семка добрым был и сильным. Не как м а г а как человек. Всегда заступался за слабых. Они с Гришкой мечтали стать истинными, чтобы убивать монстров. Но ничего не вышло. Его тогда здорово поколотили и заперли в к а р т е р е У вас даже такое есть? Ужаснулась Айка, зажав рот ладошками. У нас много чего интересного, хохотнул мальчишка. Казалось, что его уже ничем не пробить, но потом он вновь всхлипнул. Я помог Семке сбежать. Думал, что у него все получится, но он исчез и больше не появлялся. И когда это произошло? Уточнил я. Где-то полгода назад. Ага, кивнул я, вспоминая, когда именно погибли первые истинные. А какие-то еще мелочи ты помнишь? Может, Семен говорил, где прячется, или еще что-то? Неа, мальчишка мотнул головой, а потом выпалил. Но каждый раз, когда он возвращался от него несло тиной, наставница сразу же вылавливала его и лупила, а потом заставляла стирать одежду вручную и без мыла, но так, чтобы запаха не было. Старая сука! – прорычал Брай. Но ей ты яйца не откусишь, хихикнула Айка. Ей голову откушу. Тише! И я на мгновение прикрыл глаза. пытаясь переварить информацию. Это все, Лёша? Ну да. Он пару раз моргнул. Честно, я больше ничего не помню. Ладно, это уже очень много, поверь. Правда? в о о д у и е в и л мальчишка. Так вы найдете Сенку? Надеюсь. Пришлось покривить душой, так как выводы складывались весьма неутешительными. Если я ему помогу? то сразу же прибегу к тебе. Я буду ждать. На лице ребенка расцвела жизнерадостная улыбка, и мне стало стыдно.